Но о стихах мне было вредно в те годы думать, винтик не одно вращать, чтоб в капельках воды сияя мир явился малый, вот это день мой занимала. Люблю я мирные ряды лабораторных ламп зелёных и пестроту таблиц мудрённых и блеск приборов колодовской и углубляться день-деньской в колодец светлый микроскопа, ты не мешала мне совсем. Тоскующее клёпо, тоска неконченных поэм